Мы разом посмотрели на небо. Целая стена фиолетово-чёрных туч поднималась с запада, продвигаясь и накрывая лес чёрной стеной. "Ничего у себя пробормотала я. Поспеши, Джейк, ты захочешь быть дома, прежде чем буря доберётся сюда. Домой я не пойду", я сердито взглянула на него. "Ты не будешь с нами?" Технически нет, то есть я не буду торчать с вами в одной палатке или типа того. Я предпочитаю запах бури. Но я уверен, твой кровосос захочет быть на связи со стаей, чтобы координировать действия, и я прекрасно буду выполнять такую службу. Я предполагала, что это будет работа сета. Он придёт завтра во время сражения. Напоминание заставило замолчать меня на секунду. Я смотрела на него. Волнение кипело внутри меня. «Я не предполагаю, что есть варианты, и ты останешься здесь, так как ты уже здесь», — я предположила. «Но если я буду умолять, если предложу вечное рабство?» «Забанчиво, но нет, хотя на твои уговоры будет интересно посмотреть. Может, начнешь, если хочешь?» «Неужели я совсем-совсем ничего не могу предложить?» «Ничегошеньки, ну разве что ты можешь гарантировать мне драку поинтереснее, все равно Сэм руководит, а не я». Я вспомнила. «А Эдвард рассказывал мне кое-что в тот день о тебе». Джейка пощетинился. «Наверно, соврал». «Да неужели? И ты не второй в командующий в стае?» Он моргнул. Его лицо вытянулось от удивления. «А, это...» «Как? Ты мог не рассказать мне?» «А зачем? Это ж ерунда». «Ну, я не знаю. А почему бы и нет? Это интересно». «Так как это работает? Получается, Сэм Альф, а ты типа Бетта?» Дрейк улыбнулся от придуманно-навонной термина. Сэм был первый, старший, у него есть право быть главным. Я нахмурилась. Но почему вторые не Джерраты и не Пол? Они ведь изменились сразу за Сэмом. Ну, это трудно объяснить, уклончиво ответил Джейкоб. Попробуй, он вздохнул. Это больше похоже на наследство, понимаешь? Старые штучки. Почему должно быть важно, кто был твой дедушка, а? Я вспомнила, что то, что рассказывал мне Джек об давным-давно, ещё до того, как мы оба узнали о вервольфах. Разве ты не говорил, что Эфраим Блэк был последний вождь племени квилетов? Ну да, точно, потому что он был альфа. Ты знала, что технически Сэм теперь вождь всего племени. Он засмеялся, сумасшедшие традиции. Я думала об этом секунду, пытаясь сложить все куски вместе. Ну, ещё ты говорил, что люди слушают твоего отца больше, чем кого бы то ни было, потому что он внук Самуа Эфраима. Ну и, значит, наследие ты должен быть вождём, так ведь? Джейкоб не отвечал. Он смотрел в темнеющий лес, словно ему нужно было сосредоточиться на том, куда идти. Джейк. Нет, это работа Сэма. Он смотрел на наш путь. Почему? Его прапрадедка был Леви Юлай, так? Леви тоже был альфа? А альфа может быть только один, ответил он машинально. Так то был Леви, а типа бета, думаю, он фыркнул от моего слова. Ну как я, бессмыслица. Неважно. Ну просто хочу понять. Джейкоб наконец посмотрел мне в глаза и проговорил со вздохом: "Да, я должен был быть альфа". Я нахмурилась. Сэм не захотел уступать, да вряд ли я не захотел принять его место. Почему? Он нахмурился, ему было неуютно от моих вопросов. Теперь была его очередь смущаться. Я ничего такого не хочу, Бел. Я не хотел ничего менять. Я не хочу быть каким-то там легендарным вождём. Я не хотел быть в стае волков, да и к тому же ещё и их выжаком. Я не согласился, когда Сэм предложил. Долго я думала об этом. Джейкоб не прерывал мои раздумья. Он снова смотрел в лес. Но я думала, что ты стал счастливее, что тебе хорошо, прошептала я в конце концов. Джейкоб уверенно смотрел на меня. Да уж. На самом деле не всё так плохо. Иногда даже занятно, как, например, завтра, но поначалу я словно оказался на войне, о существовании которой даже не подозревал. Нет выбора, понимаешь, и всё было закончено. Он пожал плечами. Во в любом случае я думаю, что теперь я доволен. Это надо сделать. Разве я могу доверять кому-то свою работу, чтобы выполнить всё так, как нужно? Лучше всё сделать самому. Я смотрела на него, чувствуя неожиданное благоговение перед своим другом. Он был гораздо более взрослым, чем я думала. Как и убили тогда около костра, было в нём какое-то королевское величие, которого я никак не ожидала увидеть. Ворд Джейкб прошептала я, улыбаясь звучанию этих слов. Но он закатил глаза. Именно сейчас порыв ветра задул сильнее с квоз деревьев вокруг нас и почувствовалось, что дул он прямо из ледников. Острый звук ломающихся древесины эхом донёсся с гор. Хотя и темнело, страшная туча закрывала небо, я всё ещё могла разглядеть маленькие белые хлопья, кружащиеся за нами. Джейкоб ступил на тропу, смотря вниз под ноги, когда побежал на примиг. Я охотно прижалась к его груди, прячась от нежданного снега. Всего минуты позже, когда он завернул за укрытую от ветра сторону каменного пика, мы увидели маленькую палатку, креплённую у закрывающей её скалы. Ещё больше снежинок закружилось вокруг нас, но ветер был слишком силён, чтобы позволить ему пасть. "Белла", с облегчением воскликнул Эдвард. "Мы застали его, когда он ходил туда-сюда по маленькому открытому пространству. Он метнулся ко мне, движение получилось смазанное, как всегда происходило, когда он двигался очень быстро. Джекаб показнушно поклонился ему и поставил меня на ноги перед ним, Эдвард проигнорировал его поведение и крепко обнял меня. "Спасибо", сказал Эдвард поверх моей головы. Его тон был искренний, быстрее, чем я рассчитывал. Я очень это ценю. Я обернулась, увидеть ответную реакцию Джейкоба. Тот едва пожал плечами, вся его дружелюбность пропала. Тащи её внутрь, будет плохо. У меня волосы встают дыбом. Палатка укреплена надёжно? Я её укрепил к скале. Хорошо. Джейкоб посмотрел вверх на небо, теперь ставшее чёрным. Началась буря. Черноту разбавляли снежные вихри. Его ноздри раздулись. Я изменюсь, сказал он. Хочу узнать, что происходит дома. Он повесил куртку на короткую толстую ветку и, не обернувшись назад, направился в мрачный лес.